Глава 63. Адвокат Саймона Дуглас Брауна, такой же седой, как и мистер Стивенс, пришел в дорогом костюме. Он ждал у входа в кабинет, поправляя на себе галстук. «Нам сюда», — сказал Эрика, показав на дверь кабинета номер один. «Я буду рекомендовать своему клиенту не отвечать на ваши вопросы пока», — начал он, но Эрика с Питерсоном прошли мимо. Саймон встретил их сердитым взглядом. «Предупреждаю сразу». Когда я здесь с вами закончу, вы будете патрулировать дорожные движения на Олдкент-Роуд до конца своей службы в полиции. Не реагируя на его угрозу, Эрика с Питерсоном сели за стол. Она наговорила в микрофон стандартную информацию, затем раскрыла папку, что лежала перед ней на столе. «Где Линда?» — спросил Саймон. Эрика промолчал. «Я вправе знать, где моя дочь». Линда задержана. находится здесь под арестом», — сообщил Питерсон. «Линду вы не троньте, слышите? Она нездорова», — заорал Саймон. «Нездорова? Она переживает тяжелейший стресс, ее нельзя допрашивать». То вам сказал, что ее будут допрашивать?» — спросила Эрика. «Ваши люди, заявившись в мой дом на рассвете при полном вооружении и снаряжении, были не очень разговорчивы, естественно, я предположил. И предупреждаю. «Ваша жена находится здесь, в приемной. Где ваш сын Дэвид?» спросил Эрика. «Уехал на выходные в Прагу с друзьями». «Где он там остановился?» «Не знаю. В пабе или в гостинице, может, в молодежном хостеле. Они же на мальчишник туда отправились». «Чей мальчишник?» спросил Питерсон. «Один из его университетских приятелей женится. Я могу запросить информацию моего секретаря. Она все заказывала. Мы сами запросим». сказал Питерсон. На какое-то время возникла пауза, пока Эрика просматривала документы. «У вас несколько компаний, которые занимаются коммерческой деятельностью и решают вопросы личного характера. Это так?» уточнила Эрика. «Что за глупый вопрос? Разумеется, так». «Одна из них. Милгейт Лимитед. Так?» «Так. Также вам принадлежит Pad. Да. А также Квантум». бербридж ньютон кори адвокат наклонился над столом к эрике не понимаю зачем вы перечисляете все это моему клиенту старший инспектор фостер он прекрасно осведомлен о своих деловых интересах это все открытые компании с ограниченной ответственностью информация о них имеется в публичном доступе саймон настороженный но злой откинулся на спинку стула да совершенно верно подтвердил эрика Но прежде чем я продолжу, мне нужно, чтобы это было зафиксировано на пленке. Простите, что трачу драгоценное время вашего клиента. Итак, я повторяю свой вопрос. Да, да, да. Достаточно громко для вашей чертовой пленки. Хотела бы обратить ваше внимание на выписку с одного из ваших банковских счетов за сентябрь прошлого года. Эрика достала из папки документы, положила его на стол. Саймон подался вперед. «Подождите, откуда у вас это? Кто отдал распоряжение?» «Распоряжение отдала я», — ответила Эрика. «Вы перечислили средства на счет Холдинг Лимитед. Под этим наименованием зарегистрирована фирма Яко Якопразники, которая принадлежит Джайлзу Осборну, сумма 46 тысяч фунтов стерлингов». Эрика пальцем постучала по цифре на банковском документе. «Да, я инвестировал средства в эту компанию». Саймон снова откинулся на спинку стула, пристально глядя на Эрику. Она вытащила еще один финансовый документ. А это а выписка с банковского счета фирмы Джайлза Осборна. В ней указано, что в тот же день фирма Косгров Холдингс Limited перечислила 46 тысяч фунтов стерлингов на счет. «К чему это все?» — проговорил адвокат. Эрика выставила вперед ладонь и продолжала. «В тот же день ваши 46 тысяч фунтов снова ушли». Саймон захохотал, обводя взглядом комнату, словно проверял, не смеется ли кто вместе с ним. Питерсон сохранял невозмутимость. «Может, спросите у самого Джайлза? Я же не управляю повседневной деятельностью его компании. Я пассивный компаньон». «Но вы инвестировали 46 тысяч фунтов. Не слишком ли крупная сумма для пассивного компаньона?» Что такое крупная сумма? Для меня 46 тысяч фунтов не такие уж большие деньги. Для вас, с вашим полицейским жалованием, конечно, очень большие. Даже учитывая сказанные, вы с Джайлзом наверняка хотя бы согласовали, на какие цели пойдут ваши деньги, заметила Эрика. Я доверяю Джайлзу. И если помните, до жестокого убийства моей дочери считал его своим будущим зятем. На мгновение маска гнева сошла с лица Саймон, и они увидели, что под ней он скрывает боль, убитого горем отца. Допустим. А значит, как будущий зять, Джайлз, объяснил вам, почему 46 тысяч фунтов сразу ушли на счет компании под названием Mercury Investments Limited. Саймон обратил взгляд на адвоката. «Да или нет? Простой вопрос», — сказал Эрика. «Да или нет?» «Джайлз объяснил, почему он перевел 46 тысяч в компанию Mercury Investments Limited». «Нет». «Вам известна компания под названием Mercury Investments Limited?» «Нет». «Она зарегистрирована на Ребекку Кучерову, жену этого человека, Игоря Кучерова». «На всякий случай напоминаю, что мы обнаружили второй мобильный телефон Андрея вот с этими снимками». Эрика достала из папки откровенные фотографии и разложила их перед Саймоном. Он глянул на них, закрыл глаза, и его стало бить дрожь. Адвокат спешно принялся собирать снимки. Я возражаю против того, чтобы моему клиенту показывали столь ужасные фотографии его дочери, которую только что похоронили. Ну что ваш клиент может сказать по поводу шести тысяч фунтов? Мы считаем, что этот человек, Игорь Кучеров, связан с незаконным ввозом в Великобританию молодых женщин из Восточной Европы. Его также судили за убийство девушки по имени Надя Грека. Он был осужден? Резко спросил Саймон. Нет, но ясно, что он был причастен к этому делу. Итак, я спрашиваю еще раз. Вам известно, почему Джайлс перевел 46 тысяч фунтов стерлингов Игорю Кучерову? Саймон явно нервничая откинулся на спинку стола. Моему клиенту нечего сказать. Понятно. Эрика глянул на Питерсона, и они оба встали. «И что теперь?» — спросил адвокат. «Мы на время приостанавливаем допрос», — ответила Эрика. «Который час вы сказали?» — осведомился Саймон. Двенадцать пятнадцать, – ответила Эрика. «Я хотел бы поговорить с Линдой прямо сейчас», — потребовал Саймон. Оставив его просьбу без внимания, Эрика с Петерсоном вышли из кабинета.